Он смотрит на мою протянутую руку, словно я держу в ней кусок говна. Я улыбаюсь ему. Смотрю на него сумасшедшими глазами, типа «Мне на все насрать». Он чуть отодвигается в сторону. «Я здесь, чтобы спасти вашу карьеру, Саймон». «Кто вы?» «Нап Дюма». «Я устроил этот спектакль...» Не столько для того, чтобы воздействовать на него физически, сколько чтобы ошеломить, дезориентировать. Этот человек, привычный к тому, что он всегда владеет ситуацией, к четким границам и правилам, к тому, что его проблемы растворяются по телефонному звонку нужному человеку, он не привык к конфликтам, которые развиваются не по заведенному шаблону. К тому, что рычаги управления не в его руках. если я сыграю правильно, то смогу этим воспользоваться. Я... Я вызываю полицию. Нет нужды. Развожу я руками. Я коп. Чем могу вам помочь? Вы полицейский? Да. Его лицо становится еще краснее. Я лишу вас значка. За незаконную парковку? за нападение. «Дверцы машины?» «Это был несчастный случай, прошу прощения. Но я не против. Давайте позовем сюда побольше полицейских. Вы позаботитесь о том, чтобы лишить меня значка за открытие дверцы, а я...» Я указываю большим пальцем себе в грудь. «Позабочусь о том, чтобы лишить вас адвокатского статуса». Саймон Фрейзер, «Все еще на земле». Я стою над ним, практически лишая его возможности подняться без моей помощи. Это довольно распространенная силовая игра. Я снова протягиваю руку. Если он попытается предпринять что-нибудь, на данном этапе это возможно, то я готов. Он берет меня за руку, и я поднимаю его. Фрейзер отряхивается. «Я ухожу», сообщает он. Он подходит к своему телефону, поднимает его, стряхивает пыль, словно с маленькой собачки. Я со своего места вижу, что экран растрескался. Теперь, когда нас разделяет некоторое расстояние, он злобно смотрит на меня. Расходы за весь ущерб будете нести вы. Ня! Улыбаюсь я ему в ответ. Саймон смотрит на свою машину, но моя все еще блокирует его дверцу. Я вижу, что он взвешивает все за и против варианта, при котором он проберется на водительское место с пассажирского и уедет. «Вы мне скажете то, что мне необходимо знать», — говорю я. «И все это останется между нами». «А если не скажу?» «Я уничтожу вашу карьеру», — пожимаю я плечами. «Думаете, у вас получится?» — ухмыляется он. «Если откровенно...» то полной уверенности у меня нет. Но я не успокоюсь, пока не добьюсь своего. Терять мне нечего, Саймон. Мне все равно, если вы... Я делаю знак кавычек пальцами. Лишите меня значка. Я не женат. У меня нет никакого социального положения. Короче, я повторяю. Мне нечего терять. Я делаю шаг в его сторону. А что касается вас то у вас есть семья, репутация и то, что в газетах называют, опять кавычки пальцами, положение в обществе. Вам меня не запугать. Я уже сделал это. Да, и если мне вдруг по какой-то причине не удастся уничтожить вашу репутацию, я в один прекрасный день приду и надеру вам задницу. Все проще простого. Старая школа. Он с ужасом смотрит на меня. Мой брат погиб, Саймон. Вы, вероятно, стоите между мной и его убийцами. Я делаю еще шаг в его сторону. Разве я похож на человека, который может позволить, чтобы вам это сошло с рук? Он откашливается. Если это имеет какое-то отношение к работе полицейского Рекса Кантона на нашу фирму? Вообще-то говоря, имеет то я не могу вам помочь. Как я уже объяснял, эта работа связана с адвокатской тайной. Но не в том случае, когда работа, за которую вы ему платили, является преступлением, Саймон. Молчание. Никогда не слышали о подставе? Снова кашель, на сей раз менее уверенные. Что за ерунду вы несете? Вы нанимали полицейского Рекса Кантона, для того, чтобы он пятнал репутацию разведенных мужей в пользу ваших клиенток. Саймон переходит на адвокатский голос. Во-первых, работа полицейского Кантона не подпадает под эту категорию. Во-вторых, проверка прошлого противной стороны в процессе не является ни незаконной, ни неэтичной. Он не проводил проверок, Саймон. У вас нет никаких доказательств. Можете не сомневаться, есть. Пит Корвик, Рэнди О'Тул, Ник Вейс. Вам эти имена? Ничего не говорят? Молчание. Язык прикусили адвокат. И опять молчание. По странному стечению обстоятельств случилось так, что полицейский Рекс Кантон арестовал всех троих за езду в пьяном виде, и по странному стечению обстоятельств. «Ваша фирма защищала интересы всех жен этих арестованных водителей в слушаниях об опеке», — усмехаюсь я. «Это не доказательство преступления», — пытается возразить он. «Хм... Вы думаете, пресса будет придерживаться того же мнения?» «Если эти необоснованные обвинения попадут в прессу...» «Вы лишите меня значка, я знаю». «Слушайте, я задам вам два вопроса». «Если вы честно на них ответите, то ваш короткий кошмар в моем лице закончится. Если не ответите, я обращусь в газеты и Американскую юридическую ассоциацию. А еще раствичу свой пост в Фейсбуке, в котором напишу о том, что мне известно. Или как там говорит современная молодежь? Справедливо?» Саймон Фрейзер не сказал еще, что согласен но по его сутулившимся плечам я понимаю, что добил его. Вот мой первый вопрос. Что вы знаете о женщине, работавшей с Рексом на этих подставах? Ничего, — ответил он мгновенно. Вы знаете, что Рекс Кантон использовал женщину, которая провоцировала клиентов на выпивку? Мужчины в барах флиртуют с женщинами, — пожимает плечами Саймон Фрейзер. Он теперь пытается вернуть себе лоск прежней самоуверенности. Закон безразличен к причинам, из-за чего они пьют. Закон интересуется только количеством выпитого. — Так кто она? — понятия не имею, — отвечает он, и я слышу в его словах искренность.